Время действия этот же день, вечер. Место действия школа Керин, кафе. За одним столиком сидят Юми и Ханыль. Хмм, еле сижу. Идея завернуть попить чайку по дороге в комнату была дурацкой. Не нужно было останавливаться. Ханыль откуда-то черти принесли, сидит, тоже меня воспитывает. «Почему меня все воспитывают? Они что, все умнее меня, что ли?» «Зачем ты всем рассказала про вельвет?» Наклонившись ко мне, шипит будущая звезда мгновенных репортажей. «Ты что, ничего про приметы не знаешь? Разве можно что-то говорить до того, как контракт подписан?» «Да знаю я, знаю про приметы. Но уж больно девчонки на занятии подленько хихикали. Так захотелось им нос утереть». Как сказал про вельвет, сразу заткнулись. «Это выглядит, как глупое хвостовство», – продолжает шипеть ханыль «Ну да, так оно и есть», – возя пальцем по столу, внутренне соглашаюсь с ним я. «И что теперь? Сдохнуть, что ли?» «Должны же у меня быть какие-то радости в жизни», – поднял взгляд от стола, говорю я набирающему в грудь новую порцию воздуха ханылю и смотрю на него они меня не любят я их тоже не люблю пусть завидуют то ли от моего взгляда, то ли от моих слов ханыль закашливается Жду пока он сможет говорить К -к -к -к. заканчивает он бороться с удушьем и взяв свой стакан запивает кашель соком. кто тебя не любит спрашивает он начав нормально дышать Все печально говорю я такая вот безнадега. «Что-то случилось?» – поглядев на меня секунд пять, спрашивает ханыль «Да нет», – делая неопределенный жест рукой, отвечаю я. «Просто настроение паршивое». «Знаешь этот стишок?» «Бывает в жизни так паршиво, что даже чай не лезет в глотку, а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку». «Да ты что? С ума сошла!» Пригнувшись к столу, опять яростно шипит на меня собеседник. «Какое пиво? Какая водка? Из школы вылететь хочешь?» уши и помечтать нельзя», – вздохнув, отвечаю я ему. «Ладно, сказала да сказала. Что теперь?» «Как теперь тебе из школы выходить? Вот что!» Все так же тихо спрашивает Ханель. «Приглашение у тебя на учебный день. тебе ведь не отпустят». «Почему это?» – не понимаю я. Это неуважительная причина. Если бы ты работала в каком-нибудь агентстве, то да, разрешили бы. А так, ты просто школьница и должна выполнять школьные правила. А что, школьницам нельзя искать работу? Удивляюсь я. Не во время учебы, сколько хочешь, а так нет. а а Издаю я неопределенный звук, знакомясь с еще одним местным маразмом и киваю. Понятно. «Если бы ты не сказала всем, — опять переходит на зловещее шипение ханыль то можно было бы как-то потихоньку попробовать договориться. Администрация не звери. А теперь все девчонки будут за тобою следить, чтобы ты выполняла правила. Понятно, что натворила а, -а, -а. Вновь меланхолично издаю я звук одинокого Нарвала, одиноко и от этого пофигистически замерзающего в холодном море. Пойду-ка я лучше полежу, поясницу погрею. В гробу я видал все эти интриги мадридского двора. В этот момент кто-то выкручивает громкость на стенного телевизора, похоже на полную. Новости культуры. Неожиданно интересный видеоматериал был найден сотрудниками нашей телевизионной компании, снятый кем-то в большом Сеульском парке. Внезапно орёт телевизор голосом молодой симпатичной ведущей так, что все, кто есть кафе Вздрогнув от неожиданности, оборачиваются к нему. Сняли, как молодая девушка играет на рояле. Судя по форме, в которую она одета, это учащаяся школы Керин. Изображение на экране телевизора укрупняется и становится четко видна Юнми с мечтательным выражением на лице, музицирующая на рояле. «Так это же я, когда мы в зоопарк ходили!» Высокий уровень исполнения собрал множество слушателей. Камера отъезжает, беря общий план, и становится видна большая толпа зрителей, снимающих музыки. «Пф, как-то вроде не было там столько народу. Или это оператор, умеющий, так снял, что создал эффект массовки?» Радует, что школа Керин не только продолжает удерживать высокие стандарты музыкального образования, но и уделяет немало внимания и сил правильному воспитанию своих учеников, прививая им желание нести и делиться прекрасным с людьми, где бы они ни находились. Подобрав отвисшую челюсть, Ханиль поворачивается от телевизора ко мне, а дикторша продолжает рассказывать. Неожиданно в интернет-канале, в котором выкладываются и обсуждаются видеоролики и откуда было взято это видео, среди зрителей возник спор по поводу, что именно исполнила ученица Керин. Несмотря на хорошее качество записанного звука, пользователям сети не удалось прийти к однозначному мнению. В качестве аргументов многие из них приводят фрагменты произведений известных классиков, но загадка пока не разгадана. Вполне возможно, что эта композиция была сочинена самой исполнительницей, и в стенах школы Кирин появился новый композитор способны поставить мировую славу Кореи в один ряд с европейскими и американскими музыкальными гениями. Будем надеяться, что это так, и будем ждать новых произведений. А пока, спор на интернет-канале не утихает, набрав за одни лишь сутки больше 8000 уникальных комментариев, в том числе и из-за рубежа. «Пойду я», – говорю я Хан и встав, по боком, боком тихонечко выбираюсь из-за стола всем телом ощущая обращенные на меня взгляды. У меня живот болит. В то же время казарма морской пехоты. Эй, кто-нибудь, позовите Джиона! Эй, предводитель, скорее, иди сюда! Тут по телевизору твою девушку в парке показывают. В это же время дом Джиона. Не слишком ли много этой девчонки становится в телевизоре? Ставя со стуком чашку на деревянный столик, с неудовольствием произносит бабушка. В это же время. Дом Юнми. «Сунок, иди скорее сюда! Твою сестру показывают по телевизору!» Повернувшись к входу в прихожую, кричит в двери мама Юнми, сидя на полу. «И нас с тобою тоже!» В это же время. Дом директора школы Кирин. «Кто заказал ролик на телевидении?» – озадаченно спрашивает сам у себя директор школы. «Я? Не помню». В это же время. Квартира президента Фэн Entertainment. Сан Хён озадаченно смотрит на телевизор.